Глава 6 Завтрак подали в спальню. После вчерашних волнений и почти бессонной ночи я чувствовала себя очень слабой, но мое сознание обуяло жажды деятельности. Не желая терять драгоценное время, отправила Геллу за целителем, а сама обратила все внимание на девочек. Гелла называла вчера их имена и немного рассказала о каждой, так что сейчас я была избавлена от угрозы попасть в неловкую ситуацию. Дочери Габриэля походили друг на друга чертами лица, а вот масти и характеры у них отличались. Старший, Лин, недавно исполнилось пятнадцать. Серьезная, стеснительная девочка, не знающая, куда деть неожиданно вытянувшиеся руки и ноги. Волосы каштановые с красноватым отливом, на скулах веснушки, глаза цвета гречишного меда. Лин постоянно краснела и смотрела на мир так, словно каждую минуту ожидала предательства. Недоверчивый, замкнутый и неуверенный в себе подросток. Под ее взглядом мне стало неуютно, но не потому, что она мне не нравилась, а потому, что с удивлением и тревогой я узнала в ней себя. Вторая по старшинству — Иви. 10 лет. Ягоза с острым носом и двумя жиденькими косичками, придающим ей сходство с Пеппи Длинный чулок. Резкая, угловатая с дерзким взглядом и языком. Комок сплошных противоречий, затевающий споры за любой ерунды. Она смотрела на меня из-под лобья, как дикий зверек, и сопела, готовая в любой момент броситься в бой. Третья — Мэй, восемь лет, с таким же остреньким носом. Сразу видно, мать у этих двоих одна. От нее им достались темные волосы, темные и блестящие, как маслины, глаза и смоглая кожа. Самый младший — Би, почти 4 Живая, непоседливая и непосредственная девчушка с пепельными кудряшками и золотыми глазами. Единственная, кто захлопал в ладоши и радостно запищал, когда я предложила разделить со мной завтрак. Ей не пришлось предлагать дважды. Горничная принесла фарфоровый чайник и тарелочки с фруктами и медовыми плюшками. Би тут же схватила самую большую плюшку и засунула в рот. Ее сестры чинно присели за чайный столик. Спины прямые, как палки, локти прижаты к бокам. Взгляды напряженные, настороженные... Ощущение, что они здесь только потому, что восприняли мое предложение как приказ и боятся ослушаться. Только Мэй тихонько вздыхает, поглядывая на плюшки. Ждет, пока я разрешу? Я мысленно пнула себя. Если продолжу глазеть на них, никакого контакта не получится. Угощайтесь. Кивнула, стараясь не показать, что нервничаю не меньше, чем они. Лин, будь добра, налей сестрам чаю. И если не трудно, подай чашку мне. Старшая вздрогнула, оторвала взгляд от тарелки с персиками и перевела на меня. В ее глазах плескалась растерянность. Я поспешно добавила. «Если не хочешь, не нужно, я сама встану». «Простите, Льера», — прошептала девочка пристуженно-розовее. «Я немного задумалась». Двигаясь скованно и неловко, она поднялась, разлила по фарфоровым чашкам золотистую ароматную жидкость, взяла одну из них вместе с блюдцем и подошла ко мне. Личико у нее при этом было крайне сосредоточенным, даже губу закусила «Спасибо». Я улыбнулась, беря чашку из ее рук. Случайно коснулась пальцев, и Лин дернулась. Горячий напиток выплеснулся на покрывало, прикрывающее мои ноги. На светло-зеленом атласе образовалось пятно. В глазах девочки всколыхнулся испуг. «Простите, простите меня», зашептала она, отступая. «Я нечаянно». «Да что такое с этим ребенком? Почему она так боится меня? То есть Аврору?» В голову закралась страшная мысль. «Что, если моя предшественница издевалась над ней?» Старшая дочь нелюбимого супруга, рано потерявшая мать, пережившая двух мачех, которые тоже неизвестно, как относились к ней. Да и отец, судя по тому, что я узнала вниманием, дочек не балует. Остальные трое притихли, глядя на меня затравлено, будто мышки перед котом. Даже малышка Би, и та жевать перестала, застыла с таким видом, будто вот-вот расплачется. Ничего. Я выдавила улыбку. Все в порядке. Покрывало толстое, ты меня не обожгла, а пятно отстирается. И, показывая, что не сержусь поднесла чашку к губам. На самом деле это был не тот чай, к которому я привыкла, а отвар каких-то трав. Мне удалось различить только ромашку и липу. В полной тишине я успела сделать несколько маленьких глотков, когда раздался удивленный и несколько разочарованный голосок Мэй. «Вы не будете наказывать Лин?» «А должна?» Я перевела взгляд на нее. «Ну...» — девочка задумалась. «Да? Вы же всегда кричите, когда мы делаем что-то не так и требуете, чтобы нас наказали. — А вот это уже интересно. Я кивнула Лин, а сама обратилась к ее сестре. — И как же я должна наказать твою сестру за пролитый чай? Поставить в угол? Или запереть в чулане? — Нет. мы говорила абсолютно серьезно. — В прошлый раз вы сказали, что она уже взрослая для чулана. Это нас с Бим можно закрыть. — Вот как? «А в чем она провинилась?» Лин помрачнела еще больше и уткнулась глазами в чашку. А Мэй с готовностью заявила. «Не дала убить звездочку. Вы с папой страшно ругались. Мы спрятались в беседке, но слышали крики. Час от часу не легче. Теперь еще какая-то звездочка на мою голову. И расспрашивать детей — это верный способ выдать себя и привлечь ненужное внимание?» «Нет». Тут нужно действовать обходным маневром. Знаешь, я рада, что Звездочка осталась жива и здорова. Я ласково посмотрела на Лин. — Спасибо, — еле слышно ответила девочка. — Но летать она все равно никогда не будет, — встряла Иви. — У нее крылья сломаны. И в ее тоне прозвучала мстительная прямолинейность. Я решила, что Звездочка — это какая-то птица. Дети часто тащат в дом бездомных животных. Тех же ворон с подбитым крылом. Сама грешила таким в младших классах, и каждый раз мать с брезгливой мины на лице выбрасывала за дверь моих неприглядных питомцев. Я плакала, а она отчитывала меня. «Будешь жить отдельно, заводи себе хоть крокодила, а в моем доме этих блохастых тварей не будет». Я долго тешила себя надеждой, что однажды у меня будет огромный дом, в котором найдется место всем блохастым тварям а повзрослев и уехав в Москву, окунулась в столичную жизнь и забыла о детской мечте. Теперь, похоже, она собиралась меня догнать. Между тем глаза Лин предательски заблестели. Только слез мне здесь не хватало. «Это не страшно», — проговорила поспешно, обращаясь больше к ней, чем к Эви. «Кости срастаются, крылья тоже срастутся. Может, не сразу, но я уверена, звездочка снова будет летать». не будет Иви даже не глянула на меня. Она не сводила сестры назойливых глаз. — Она калека, как папа. Раздался звон чашек. Лин выскочила из-за стола. Ее губы скривились от нахлынувших слез, и девочка бросилась вон из комнаты. На пороге она едва не смела статную женщину в лиловом платье с белым воротничком. Метнулась в сторону, прикрывая лицо ладонями, и скрылась из глаз. Над столом повесла тяжелая тишина. Пара чашек перевернулась, и чай разлился по кружевной скатерти. Мэй застыла, сконфуженно втянув голову в плечи. Иви сжала губы в полоску, насупилась, только глаза продолжали вызывающе сверкать. А малышка Би начала медленно сползать со стула и, кажется, собиралась юркнуть под стол. «Вы что, бесстыдницы?» Женщина всплеснула руками. «А ну, марш в классную комнату!» «Эрла Леврон» — щелкнуло у меня в голове. Гувернантка и классная дама девочек. Ее скромное лиловое платье без всяких излишеств было застегнуто до самого верха. Русые волосы собраны в строгий пучок. Единственное украшение — нитка янтаря на груди для да черепаховый гребень. Увидев меня, она поклонилась. — Простите, светлейшая Эльера, эти юные Эри больше не доставят вам хлопот. Я лично их накажу. Девочки сжались, и я почувствовала исходящий от них страх, так, словно сама боялась эту строгую даму с лошадиным лицом. «Дети не виноваты. Это я их пригласила. В наказании нет никакой необходимости». Мне показалось, или они удивленно вздохнули? «Вы очень добры, Ильера», — ответила дама, не меняя выражения на лице. «Но юных Эри нужно воспитывать в строгости. Они сбежали тайком и заслужили хорошую порку. От такого заявления мои глаза полезли на лоб. Последний раз мать отлупила меня ремнем в седьмом классе за какую-то мелочь, и это было так больно и унизительно, что я запомнила на всю жизнь и поклялась себе, что если у меня будут дети, я никогда не стану их бить. Его светлость знает о ваших методах воспитания? Она еще раз поклонилась. Его светлость доверил мне вырастить до пропорядочных Ильер из его дочерей. Методы воспитания мы с ним не обговаривали. «А зря», — подытожила я. «Придется обговорить». И улыбнулась девочкам. «Ничего не бойтесь. С этого дня наказывать вас не будут». «Извините, светлейшая Эльера, но пока что я отвечаю за этих Эри перед Лаэрдом», заявила Эрла менторским тоном. «Телесные наказания — обычная практика. Они гарантируют немедленное послушание. И мне решать». Наказывать своих воспитанниц или нет?» От гувернантки веяло холодным высокомерием. Будто это она здесь хозяйка. А я, то есть супруга Лаэрда, так, девочка на побегушках. Мне стоило больших усилий удержать на лице любезную улыбку. Хотя с куда большим удовольствием я бы вцепилась этой даме в прическу. Жаль, что нельзя. Вряд ли дети меня поймут. Вон как глаза округлили. Видимо, ждут скандала. Я не рискнула встать, но спину выпрямила. Плечи расправила, подбородок вскинула и, копируя тон своей матери, очень сильной и властной женщиной произнесла. «Вы ошибаетесь. Пора моему супругу узнать, как воспитывают его дочерей». «Аврора, я пошел на уступки и позволил вам остаться с сыном. Но это не значит, что вы должны бегать по замку и совать свой нос в каждую дырку. Ваше дело — заниматься ребёнком. А воспитание девочек оставьте Эрли ливрон Я закатила глаза. Грым завлил в овом платье и успела нажаловаться раньше, чем это сделала я. А Габриэль даже не стал разбираться, в чём дело. Просто указал, что я влезла не в свою парафию. Причём таким тоном, что я почувствовала себя маленькой девочкой, которую отчитывают за непослушание. Тебе известно, что она их наказывает? Всех детей наказывают ради их же блага. «Это она тебя убедила? Эрла Леврон?» Мне послышалось, Дарк издал тихий рык. Когда несколько минут назад я вошла к нему в кабинет, он с угрюмым видом разбирал какие-то бумаги. Но, увидев меня, отложил, сцепил пальцы домиком и поднял на меня непроницаемый взгляд. Я же, держа на руках сытого и довольного Тея, заговорила о девочках и о том, что случилось за чаем. Эрла Леврон, гувернантка высшего уровня. — повторил Габриэль. За ее плечами императорская академия благородных девиц. — Но это не делает ее доброй, чуткой и великодушной. А это именно то, что нужно детям, оставшимся без матери. И без отца. Закончила выразительно, глядя на него. Габриэль сдвинул брови. — Что вы хотите этим сказать? — Ты знаешь. Наша пикировка напоминала разговор двух глухих. Я к нему упорно обращалась на «ты», а он продолжал подчеркивать отчуждение между нами. «Я не могу читать ваши мысли, дорогая супруга. Объяснитесь». И вот так каждый раз. Дорогая супруга из его уст звучит как оскорбление. Но тут я даже не могу на него обижаться. Аврора и впрямь обошлась слишком дорого. После визита целителя, которым оказался моложавый и привлекательный Дарк с прозрачными голубыми глазами, я порылась в вещах предшественницы и нашла ее экземпляр договора. Он лежал в шкатулке для бумаг в ящичке туалетного столика. Аврора не мелочилась, впрочем, как и ее родные. Габриэля благодетельствовал их всех. Кому титулы земли, кому золото и бриллианты, а кому место в лучшем образовательном центре столицы и престижную должность. А все потому, что семейство Горелье из Эссора оказалось единственным, кто рискнул породниться с проклятым Лаэртом. «Сколько времени ты проводишь с дочками?» — спросила я в лоб. Брови Габриэля удивленно приподнялись, взгляд изменился. Теперь он смотрел на меня так, словно видел диковинку. «Это имеет значение?» «Для них, да. Они потеряли родных матерей, а ты сознательно оставил их и без отца». Раздался хруст. Перо, которое Дарк крутил в пальцах, переломилось надвое, точно щепка. «Еще секунда?» И мой супруг, смазанный тенью, метнулся ко мне. Я только ахнула, увидев его посеревшее лицо рядом с собой. В глазах Габриэля полыхала густая тьма. Он вскинул руку так резко, что я отшатнулась. Я испугалась, что он ударит меня. Жалость прикрывает Тея плечом. Дрожь беззащитности прокатилась по телу. Но он лишь коснулся моей щеки. Его пальцы дрожали. Едва заметно, но я почувствовала. Мазнул по скуле кончиками пальцев в тоскливые ласки и отступил. Будто прикоснулся к чему-то хрупкому и зыбкому, способному исчезнуть в любой момент. Его взгляд наполнился болью. Всего на миг я увидела истинного Габриэля. Не маску, которую он носил, а настоящего Габриэля де Верона, Лаэрда Нарктарин. «Эти женщины были моими супругами», — процедил он с внезапной злостью. Так что я тоже кое-кого потерял. Или ты думаешь, у меня нет сердца?» Это был именно тот момент, когда стоило остановиться. Стоило, но меня уже понесло.